Не сбывшийся подвиг Держава Строгановых была крепка не только пушками дружин и кошелями хозяев, но еще и молитвой. Строгановы быстро поняли, что без Божьей помощи им на Урале не выстоять. Рядом со своей столицей Аника Строганов возвел монастырь. В нем он потом и укрылся отдел, приняв монашеский постриг. Вместе с монастырем Строгановы обрели право крестить местных инородцев. Явился и миссионер. Он пришел, как бродяга-знахарь, совсем молодой парень. На руках могущественного Аники тогда умирал от лихорадки любимый внук Максим. Травами и молитвой бродяга излечил мальчишку и получил от Аники протекцию в монастырь. Здесь его постригли в монахи под именем Трифон. И началась неистовая карьера Трифона. Ему было мало обычных послушаний, он еще и сам голый молился на болоте, отдавая себя на съедение гнусу. На диком Камском берегу Трифон срубил идоложертвенное дерево язычников. В этих местах потом вырастет город Пермь, и пермские археологи сто лет подряд на поприщах Трифона будут раскапывать языческие святилища с тысячами даров. а Трифона за его подвиги изгнали из монастыря. Причина – зависть братьев. Изгнанный Трифон возвел собственную обитель возле Чусовского городка. Молитва инока творила чудеса. В соляные колодцы вернулся рассол, а татарский воевода Маметкул, посланный ханом Кучумом на сокрушение городка, отступил прочь. Но дьявол не дремал. Неугомонный Трифон по недосмотру спалил дрова для варниц. Разъяренные дровосеки сбросили монаха с берега в Чусовую. Трифон выплыл и кинулся за защитой к Максиму Строганову, которого когда-то спас. Но Максим приказал монаху убираться вон, и Трифон ушел на вятку. Там он построил новый монастырь. Но черт дернул Трифона постричь монахи Григория трепьева Трифон поверил, что Гришка – спасенный царевич Дмитрий, а потому и укрывал самозванца. После смуты за эти прегрешения Трифона в третий раз изгнали из обители. Сюда он вернулся уже только умирать. На Трифон и упокоится навеки. Мечта мятежного монаха исполнится в 1690 году. Его причислят к лику святых, как Трифона Вятского. Ныне его мощью в соборе Вятского Успенского монастыря. А для Урала Трифон остался горем эпохи Титанов. Он и сам осознавал свое значение. В его келье братья нашла икону, на которой Трифон изобразил самого себя, и тетрадку, где он записал свое житие. Трифону всегда не везло. И промашка с Дмитрием не самое главное. Трифон рвался к подвигу крестителя, крестителя Урала или Вятки, где до него не было монастырей, а лучше всего Сибири. Но Трифонова вышвырнули с великих поприщ именно тогда, когда струги Ермака уже бороздили камские волны. И вдохновителем Ермакова похода стал не Трифон, а Максим Строганов.